Глава 9. У меня ушла вся сила воли на то, чтобы не закричать. Я сунула записку под матрас, стараясь не думать о том, как та единственная силуэт того, кто её оставил, нависает над моей кроватью, пока в комнате всё дремлет. Вскоре из окон полился сладко-розовый свет утра, и мои соседки начали подниматься. Для меня весь мир словно изменился, отвечая минорному биению сердца. Я протёрла глаза. Лена предложила меня подождать, чтобы вместе пойти на завтрак. Нет, спасибо, скоро спущусь. Комната опустела, и я написала на обороте вчерашней записки: "Я не намерен играть в игры, лучше скажи что-нибудь существенное". Мне оставалось лишь надеяться, что ночной гость вернётся, подложит очередное послание и увидит моё, хотя, возможно, я поступала ещё более глупо, чем накануне. Бессонная ночь давала о себе знать. От изнеможения кружилась голова. Я не хочу переоделась в школьную форму, но пуговицы на груди, скреплявшую накидку в форме креста, застегнула только с третьей выраза. Заплела небрежную косу, перебросила её через плечо и обвязала чёрной бархатной лентой. Мой вполне себе ведьминский образ дополняли фиолетовые круги под глазами. Пожалуй, если поспешить, ещё можно урвать печенье из столовой перед занятием по практическому применению У самой лестницы я остановилась, махнуть волос, выбившийся из косы и упавший на глаза, и вдруг обратила внимание на фотографию на стене, маленькую, в цветах сепии, но довольно хорошо сохранившуюся благодаря слабому освещению в коридоре. Я застыла на месте, нервно сглотнула, поморгала. Я пыталась осознать, что вижу. В компании весёлых девчонок, запечатлённых на фотографии, одним уголком гу улыбалась я сама. Однако это было невозможно, потому что снимок сделали лет 30 назад не меньше. Восемь учениц колдостана в чёрных плиталенных платьях и точно таких же накидках, какие носили мы сейчас, смотрели прямо в камеру. Волосы у них были завиты и красиво уложены. Я стояла по центру. Те же тёмные волосы, ровные прямые брови, крупный нос, пухлые губы. Правда, у меня не бывало такого выражения лица. Наверное, я даже не сумела бы его изобразить. Оно словно скрывало в себе кошмарный, но в то же время прекрасный секрет. Так способна выглядеть лишь девушке, твёрдо уверенной в себе. Медная табличка под фотографией гласила: Академия Калдастан, 1882 год. Я отшатнулась. Сердце стучало, будто маленький барабан. Мама, на снимке Моя мама в 1882 году ей было 18, всего на год больше, чем мне сейчас. Помню, мама с грустью упоминала, что я выглядела в точности, как она в молодости, но фотографий никогда не показывала. Я сбежала вниз по лестнице так быстро, как только могла. Накидка развевалась за спиной подобно крыльям летучей мыши, а косичка расплеталась на ходу. Я вырвалась в кабинет миссис Выкоцки, тяжело дыша. Она сидела в своём вальтеровском кресле, держа спину так прямо, будто в неё вставили доску, и листала книгу в кожаной обложке. И произнесла, даже не поднимая головы: "Полагаю, вы нашли свою мать?" Я перенесла ладонями о колени и судорожно втянула в рот воздух. Очевидно, миссис Выкотский ждала этого момента. Я почувствовала себя обманутой. "Она здесь училась?" прохрипела я, пытаясь отдышаться после бега по лестнице. Да, ответила миссис Выкотский, наконец удостоив меня взглядом. Наверное, вам лучше присесть. Она указала мне на то же низкое кресло, в котором я сидела в прошлый раз. Утопая в потёртом бархате, я плотнее закуталась в накидку, словно ища в ней защиты. Я боялась услышать от матери то, чего мне быть может и не хотелось. У меня першило в горле и жгло глаза от мысли о том, что я знала её совсем другой. Не то кем она была на самом деле, готовила я нести бремя её секретов. Месяц в Иркутске, захлопнула книгу и принялась рассказывать историю, которую явно давно жаждала поделиться. Ваша мать попала к нам в 1878 году после смерти своей младшей сестры. Я не знала, что у мамы была сестра Сердце болезненно сжалось. По меньшей мере два поколения девушек из семьи Хэллоуэл потеряли своих близких. Теперь я лучше понимала, что означал печальный взгляд матери и почему она ушла в себя после смерти Уильяма. На её долю выпало слишком много страданий. Кажется, её сестра погибла от холеры. Продолжала миссис Выкотски Хотя в последнее время память сильно меня подводит, семья вашей матери не на шутку встревожилась, когда внезапно обнаружила, что в доме треснули все стёкла. Та вспышка магии дорого ему обошлась, а вскоре к ним на порог заявились мы. «Моя мама была ведьмой», — медленно проговорила я. «Полагаю, всё ещё ею и является», — поправила меня миссис Выкоцки. «Магия не угасает с возрастом, однако без должной практики ведьма рискует потерять над ней контроль». Впрочем, я не могу знать состояние вашей матери. Мы не видели её уже много лет, добавила директриса, небрежно махнув рукой. Много лет? Почему? воскликнула я. Слёзы подкатывали к глазам, возможно, потому, что передо мной вновь разрывалась ткань реальности, или потому, что все мои мысли о матери отравляло глубокое чувство стыда, стыда за то, как я сердилась на неё за слабое здоровье и недостаток заботы. Ой, это был настоящий скандал, доверительно сообщила миссис Выкоцкие. Внутри у меня всё перевернулось. Сплетничать о собственной матери совершенно не хотелось. Она была выдающейся ученицей, одной из самых талантливых ведем, что мы встречали, могла бы войти в преподавательский состав, как того и хотела. Если бы не познакомилась с неким молодым человеком и не сбежала под покровом ночи, больше мы её не видели. Директриса говорила будничным тоном, но я подозревала, что момент побег сильно её задел. Было видно, что она ждала от меня расспросов, но эту часть истории я уже знала. Я была ещё младенцем, когда папа бросил нас навсегда. Он много лет то возникал в нашей жизни, то снова пропадал. Ушёл после рождения Уильяма, вернулся год спустя, и тогда мама забеременела мной. А месяцев через 9-10 папа сказал, что пойдёт искать работу, на омароловном судне, и больше не возвращался. Мы с Уильямом совсем его не помнили, но мама говорила о нём с таким обожанием, словно по-прежнему любила, несмотря ни на что. По её словам, он был высоким и красивым, и они познакомились на балу в пансионе далеко отсюда. Бабушка не хотела, чтобы её дочь бросила школу ради замужества, поэтому мама сбежала из-за папы. Мы жили в бедности, но она всё равно увлечённо рассказывала, как они гуляли по пляжу в Квинсе, какие чудесные он писал ей письма, полные сонетов и признаний в любви, и как через переписку они запланировали побег. Видимо, только это мой папа и умел. А в следующий раз сбежал уже без неё. Я вспоминала о том, как плохо мама спала, как тяжело ей было удержаться на работе, какой хрупкой казалась её связь с реальностью. Всё это складывалось в новую картину на основе одного простого факта. Она была ведьмой. Миссис Вукотски поёрзала в кресле. Ваша мать не успела завершить обучение, и такое иногда случается, хотя мы всеми силами стараемся этого избегать, ведь обычно исход довольно неприятный. Неприятный? переспросила я. А что ж, не будем о тех несчастных, кто лишился жизни. «Тем, кто сошёл с ума, ещё, можно сказать, повезло». Директриса жестикулировала так, словно говорила о чём-то забавном. «Ваша мать замкнулась в себе, не так ли?» Слёзы обожгли мне глаза. Я не нашла в себе сил произнести ни слова и просто кивнула. «Такое бывает. Магии надо за что-то ухватиться. Она начинает пожирать ведьму изнутри, если та держит её в себе. Очень жаль», — холодно добавила миссис Выкоцки. Стоит помнить о том, что сами по себе ведьмы долго не выживают в этом жестоком мире, либо их настигает зло, либо собственное сознание. Почему вы им не помогаете? сердито спросила я, сжимая подлокотники. Рано или поздно каждый из нас постигает один важный жизненный урок. Нельзя помочь тому, кто этого не желает, можно лишь попытаться минимизировать урон для окружающих. С чего вы взяли, что мама не хотела вашей помощи? процедила я сквозь зубы. Вы её спрашивали? Все это время я думала, что маме пришлось меня покинуть из-за болезни и слабого рассудка. Но если во всем виновата магия, разве Академия не могла этого предотвратить? Могла. Должна была. Однако предпочла бездействие. Миссис Выкоцки предпочла бездействие. Я хорошо знала вашу мать. Она очень упряма. Тогда ей было всего восемнадцать. Вы понятия не имеете, какой она стала. Миссис Выкоцки никак не отреагировала на мой повышенный тон. Людям не свойственно меняться, спокойно произнесла она и поджала губы. И поэтому вы даже не пытались ей помочь, подотожила я. Дыхание выходило тяжёлыми рывками, горло сдавило, словно в него опять вцепился мистер Хьюз. Во мне нарастала ярость. Разве она не заслуживала вашей поддержки? Злость начала выливаться за пределы моей сущности, обжигая мышцы болью. Хрупкие склянки на полках внезапно треснули и разлетелись на мелкие осколки. Тёмную комнату наполнила смесь запахов от беливателя и мяты. Желудок у меня сжался. Я отчаянно пыталась удержать силу в себе, не позволить ей хлынуть наружу. Руки сами собой сжались в кулаки, и ногти впились в ладони. Я стиснула челюсти и зажмурилась. Попыталась сосредоточиться на дыхании, как нас учила миссис Ли. Вдох. Выдох. Стараясь не думать о том, как сильно тебе хочется стереть эту самодовольную хмылку с лица директрисы. Вдох, выдох. А когда открыла глаза, миссис Вукотский сидела за письменным столом, сцепив руки и невыразительно на меня смотрела. На смену ярости начал приходить страх. Магия сломала жизнь моей матери, магия сделала меня убийцей. Я попыталась успокоиться. Пульс постепенно замедлился, и волна силы медленно пошла на убыль, вновь концентрируясь в груди. Мне вспомнились слова Уильяма: "Тише, сестрёнка". Я выпрямила спину и расслабила челюсти. А теперь можно ей помочь. Голос у меня звучал тихо и слабо, как у ребёнка. Миссис Выклзки внимательно на меня посмотрела, словно желая убедиться, точно ли мне удалось унять свою магию, а затем заговорила: — Боюсь, что нет. В психиатрическую лечебницу сложно проникнуть, и если мы будем тратить время на каждую заблудшую ведьму, его не останется на тех, кто обучается в Колдостане. Ее тонкие губы расплылись в сочувственной улыбке. — Понимаю, вам нелегко. — Да, — ответила я, поскольку не знала, что еще сказать. Миссис Выкоцки медленно поднялась, словно призрак, разгладила черное бархатное платье и плавно приблизилась к шкафу дальней стены. Битое стекло хрустело у неё под ногами. Она снова одарила меня улыбкой, смотревшейся непривычной и нелепо на её лице. Приберёмся вместе? Наверное, с помощью магии мы справились бы намного быстрее, но моя сила сжалась в груди в тёмном уголке полном страха. Я встала на колени, отбросив все мысли о волшебных материях и избегающих отцах, и принялась за работу. Миссис Выкоцки села на корточки рядом со мной. Вы не заставите меня колдовать, спросила я. Подозреваю, сейчас магия лишь всё усложнит. Приберёмся по старинке. Больше она ничего не говорила, но терпеливо мне помогала. Мы собрали все сушёные травы и смели осколки в кучу. Пропитанная резким запахом трав тишина давила на меня, но я не знала, что ещё сказать, и в любом случае меня ждал бы лишь пренебрежительный или туманный ответ. Наконец мы навели чистоту, и миссис Выкотски снова улыбнулась. «Знаю, вам тяжело привыкнуть к переменам, но помните, что вы всегда можете ко мне обратиться». В ее глазах мелькнуло что-то в самом деле человеческое. «Спасибо, мэм», — ответила я, но не слишком искренне. Я пропустила практическое применение, поэтому сразу отправилась в восковую пещеру, которую представляла себя кабинет миссис Ли. У меня совершенно не было сил обмусоливать свои травмы или какую-то там новую пытку, она для нас придумала, но всё лучше, чем оставаться наедине со своими мыслями. Большую часть урока разговаривала Кора, а я молча выковыривала мелкие осколки стекла из ладони. А перед ужаном вырвала листок из тетради и написала: "Я знаю правду. Меня забрали в академию. Пожалуйста, позволь тебе помочь. Навещу тебя так скоро, как только смогу. С горячей любовью" Фрэнсис. Я адресовала письмо матери и сунула под дверь кабинета миссис Выкотский, надеясь, что она отправит его за меня. Вскоре, после ужина, я вернулась к себе в комнату, отказавшись играть с Максином в 21. "Ты в порядке?" спросила она. "Просто устала", ответила я со слабой улыбкой, а в комнате сразу рухнула на кровать, совершенно вымотанная разговором с директрисой, и погрузилась в сон. Будто камень в глубокий пруд. Я резко очнулась во влажном сиянии рассвета, на моей подушке лежал новый квадратик бумаги, ответ на вчерашнюю записку. Я твой союзник. Приходи, когда будешь готова.